Republic of South Africa, Кейптаун. Разговор затянулся, поэтому во время полета Карифа и Джихути поспали меньше двух часов. Однако им хватило. Стандартная аптечка агента GS содержала целую руссупь стимуляторов и восстановителей, в том числе предназначенных для действия во время короткого от часа до трех отдыха. Препараты мягко отправили агентов в расслабляющий сон, после которого они поднялись полными сил и готовыми к работе. Наркомания? Нет. Фармакология. Умывшись и приведя себя в порядок, Карифа запросила сводку южноафриканского отделения Джиэс, а, прочитав ее, собрала отряд, начав совещание с хорошей новости «Коллеги считают, что появился след. Они кого-то арестовали?» уже привычным слегка тягучим голосом поинтересовался Винчи. Гуннерсон поморщился, поскольку считал, что перебивать командира нельзя. Рейган скривилась, поскольку Джихуте ей не понравился с первого взгляда. Паркер остался невзмутим и даже не оторвался от планшета, который всегда носил с собой в дополнение к смарт-вэр. А Карифа решила, что вопрос заслуживает ответа. Нет, но они определили подозреваемых. И прежде чем Винчи снова влез с расспросами, сообщила... Коллеги считают, что за акцией стоят террористы из «Белого возмездия», радикальной российской группировки, созданной в Южной Африке потомками колонизаторов. В ходе оперативной разработки была обнаружена и доказана финансовая связь «Возмездия» с благотворительным фондом «Счастливая Африка». «Какое отношение к происходящему имеет фонд?» – осведомился Джа. За несколько дней до эпидемии «Счастливая Африка» провела благотворительную акцию в одном из пригородов, раздавали воду и продукты, а специалисты WHO уверены, что именно к гулету стал очагом эпидемии. «Вода и продукты». Джихути побарабанил пальцами по ящику, на котором сидел. «Я читал, что вирус передается воздушно-капельным путем. Можно ли им заразиться через воду?» «Можно», — уверенно ответил Амин. «Пока мы спали, WHO изменила описание вируса, и подтвердила, что для заражения можно использовать воду. Еще специалисты WHO сообщили, что Каматаян весьма устойчив. «То есть лекарства пока нет?» — поняла Рейган. «Нет, и WHO не дает прогнозов», — углюму ответила Карифа. «Что творится в городе?» — спросил Гуннерсон. «А как ты думаешь?» — рисковато отозвалась Амин, но через секунду взяла себя в руки. «Извини» и после еще одной паузы продолжила. «Ад! На сегодняшний день город полностью блокирован, внутри процветают насилие и мародерство, люди умирают тысячами, а помочь им невозможно, и есть основания считать, что готовится прорыв, если они действительно его начнут». Карифа махнула рукой, оставив агентам самим догадываться, как в этом случае поступят военные. «Черт!» — пробормотал Гонерсон. Филипп Паркер негромко выругался. «Наши будут стрелять?» – прошептал Рейган. «Пока нет лекарства, зараженных выпускать нельзя», – негромко сказал Винчи. «Там наверняка есть здоровые люди», – прошепила Рейган, награждая бородача ненавидящим взглядом. «Наверняка», – кивнул Джихоти. «Но город должен быть блокирован». «Ты так решил? Или военные?» «Здравый смысл». Синеволосая посмотрела на Гуннерсона – надеясь найти у него поддержку, но гигант отвел взгляд, а Паркер уткнулся в планшет. «Уроды!» — прошептал Рейган. «Нравится тебе или нет, но военные действуют правильно», — вздохнул Винчи. «Жестоко, но правильно. Но внутри...» «Ад!» — кивнул Джихути. «Если не хочешь свихнуться...» «Не думай о том, что творится сейчас в Кейптауне. Думай о том, что военные, которые стоят в кордоне, обязаны удержать этот ад внутри». Некоторое время агенты молчали, переваривая жесткие слова Винчи, после чего Карифа кашлянула, привлекая внимание, и вывела на планшет изображение нескольких белых мужчин. «Ядро белого возмездия, шесть человек, и еще два десятка наемников и сочувствующих. Все белые, как можно догадаться». Фотографии появились и на смартфер-агентов, но все они продолжали смотреть на планшет. «Буры?» — уточнил Гуннерсон. «Да», — подтвердила Карифа, — «все местные уроженцы и все засветились во время благотворительной акции «Счастливой Африки». «Почему их не задержали?» — вырвалось у Рейган. «Разве они не в розыске?» В Гугулету террористы использовали смартфер с генератором помех, но были опознаны по голосам. «В форме ушей и походки сообщил Паркер, печально добавив. «К сожалению, система опознала их слишком поздно». На благотворительной акции присутствовал еще один человек. Вернула себе слово «Амин» и вывела на экраны изображение бородатого мужчины лет сорока, лицо которого было искажено генератором помех. «Коллеги полагают, что это и есть Орк». «Зачем ему лично участвовать в акции?» — удивился Гуннерсон. Карифа пожала плечами. «Потому что это первая акция», — неожиданно ответил Винчи. «Орк поступил правильно, лично запустил процесс». «Первая?» — Рейган резко посмотрел на Бородатого. «Хочешь сказать, что будут другие?» «Обязательно». «Это тебе тоже подсказал здравый смысл?» «Анализ». «Анализ? Что за глупость?» Рейган вновь оглядела друзей и вновь не нашла у них поддержки. Спорить с очевидным никто не собирался». «Чем занималось белое возмездие?» — поинтересовался джихути у Карифы. «Я имею в виду до того, как они повстречали орка». Амин кивнула Паркеру, и Филипп ответил. «Травили колодцы и посевы. Что использовали? Химические и биологические препараты. То есть опыт работы у них есть? Да. Надо искать белых», — подал голос Гуннерсон. «Найдем этих недоделанных колонизаторов, выйдем на орка». Джихути вежливо улыбнулся, но, к удивлению Карифы, промолчал. «После акции они наверняка спрятались», — проворчал Рейган. «Улетели». «Покинули континент?» — прищурился Паркер. «Они не идиоты, понимают, что их будут искать, а здесь слишком опасно, да и заразно». «Заразно», — протянул Джихути, фокусируя взгляд на экране смартфер. «Но кого это останавливало?» «Что ты имеешь в виду?» — насторожился Амин. «Сейчас объясню», — медленно ответил Бородатый. Помолчал, видимо, заканчивая размышление после чего попросил. «Филипп, пожалуйста, покажи на карте географические точки акций, которые приписывают возмездию. Ну, все эти отравления колодцев и посевов». «Без проблем», — отозвался Паркер, и меньше чем через 10 секунд на планшете и в смартфер появилась карта Южной Африки с красными очагами террористических актов. Они действовали от мыса Доброй Надежды до тропиков, — пробормотала Амин. Она уже догадалась, куда клонит джихути. — И почти во всех странах, — заметил Гуннерсон. — Да, география обширная, — вздохнул Рейган. — А заражен только Кейптаун, — прежним тоном произнес Винчи. — Разумеется, — дернула плечами синеволосая, — это густонаселенный город. Какой смысл устраивать эпидемию в Буше? Гуннерсон коротким смехом поддержал шутку Рейган, но поторопился. «Джа хочет сказать, что у возмездия есть связи и, возможно, логистика по всему югу континента», объяснила Амин, увеличивая изображение и внимательно изучая географию работы террористов. «И умный человек обязательно использует эти связи». «А орк умный», — веско добавил Винчи. Он бы не взял в помощники столь приметных террористов ради одной атаки, пусть даже и крупной. Отравить Кейптаун можно было и без помощи белых. То есть убийцы из возмездия не сбежали, а продолжают разносить вирус? Теперь идею Джаб поняла даже Рейган. Получается так, проразмыслив, буркнул Паркер. Что же мы ищем? Не выдержал Гуннерсон. В данный момент мы думаем, любезно объяснил Винчи. Что? Заткнитесь оба. Жестко велела Карифа, прежде чем Бородатый в очередной раз нахамил гиганту. «Мы приземлимся в Кейптауне через тридцать минут, и я хочу, чтобы у нас был план действий». «О чем мы думаем?» — поинтересовалась Рейган. «Милая, в этот момент я в тебя влюбился», — рассмеялся Джихути. «В смысле? Виной тому твой глубокий ум». Синеволосая вновь выругалась, причем гораздо злее, чем в первый раз, потому что заметила, что Паркер с трудом сдерживает смех. «Давайте выбросим его из самолета», предложил Гуннерсон, который стал относиться к бородатому примерно так же, как Рейган. «Я буду царапаться», предупредил Винчи и продолжил серьезным тоном. «Где террористы готовили заражение? Или вы полагаете, они разливали вирус по бутылочкам прямо на улице? Или в грузовике?» «В какой-то лаборатории», сообразила синеволосая. «В Кейптауне», добавил Гуннерсон, и на этот раз удостоился от джихути сдержанной похвалы. «Вполне возможно, мой дорогой друг», — согласился Джа. «Следующий вопрос. Доставка. В Йоханнесбург можно добраться по железной дороге, Аванголу, в Зимбабве, в остальные страны, где у белого возмездия есть возможность организовать террористические акты», — бородатый кивнул на карту, «между точками, где белое возмездие творило свои черные дела тысячи миль». Если Орг действительно велел им заразить всю Южную Африку, то белому возмездию потребуется судно, поняла Карифа. «Судно», — подтвердил Джихоти. «А в данном случае два судна. Одно пойдет вдоль западного побережья, другое вдоль восточного». «Они выйдут из Кептауна с грузом зараженных продуктов». «Они вышли из Кептауна с грузом зараженных продуктов», — поправил молодую женщину Винчи. «Верно». Устроив раздачу воды в Гугулету, они вышли из Кейптауна и двинулись вдоль побережья на север. Сами они ничем не рискуют, поскольку опережают эпидемию. Они ее разносят. И они успеют скрыться прежде, чем новые очаги заражения свяжут с двумя неприметными судами. «Все так», — закончила Карифа, глядя бородатому в глаза. И думая о том, что она ни с кем и никогда не говорила вот так, продолжая мысль собеседника. Получается, у них с Джихути не только в постели все идеально, они и на работе чувствуют друг друга. Нет. Амин заставила себя забыть о сексуальных подвигах Бордача и вернуться к делам. Тем более, что Паркер задал следующий вопрос. «Куда они скроются потом?» «На острова», — пожала плечами Рейган. «Куда-нибудь, куда не доберется вирус». «Наверняка у них есть убежище на каком-нибудь клочке суши и достаточно запасов, чтобы продержаться несколько месяцев», — добавил Амин. «А что потом?» — растерялся Гуннерсон. «Вернуться на пустынный берег?» «Может и так», — тихо ответил Винчи. «Возможно, они верят, что через несколько месяцев земля снова будет принадлежать им. И это не их земля». «Меня в этом убеждать не надо», — слегка удивленно отозвался Джихути. К тому же мне на ваши разборки плевать, у меня задание». «Ты сказал так, будто веришь, что когда-то эта земля принадлежала белым», — рявкнул Гуннерсон. «Разве я так сказал?» «Да, так», — подтвердил гигант, — «и должен извиниться». «За что?» «За то, что встал на сторону колонизаторов». «Когда?» «И должен извиниться». Несколько секунд Винчи внимательно разглядывал заведенного Гуннерсона, «Давай возможность Карифе погасить скандал». А когда понял, что командир отряда решила посмотреть, как он справится, еще более ленивым и еще более тягучим, чем обычно голосом, поинтересовался. «Гунни, слышал, у тебя есть пулемет?» «Да», — отрезал гигант. «Иди и протри его тряпочкой», — посоветовал Джа. «Скоро мы возьмемся за оружие, и я не хочу, чтобы его заклинило». «Не называй меня Гунни», — плохие ассоциации? — Плохие что? — окончательно разъярился африканец. — Кого ты назвал плохим? И неожиданно быстро для своего роста и массы нанес удар правой цели сидящему на ящике винчи в подбородок. Все ждали хруста сломанной кости, потом невнятного крика, потом грохота падающего тела и... и дождались, но только в другом порядке. Сначала грохот падающего тела, потом короткий, полный изумление вскрик, который мгновенно стих, поскольку Джихути вставил лежащему на полу Гуннерсону пистолетный ствол в рот и взвел курок. Акарифа призналась себе, что совершенно не разглядела движение Винчи, слишком уж они оказались быстрыми. «Если бы я знал, что вы взяли в группу говорящие устройство по вышибанию дверей, я бы не умничал» сказал Джанни, сводя взгляда с посеревшего шведа. Гуннерсон славился отвагой и резким нравом, но не боялся идти напролом, не всегда задумываясь о последствиях, и тот факт, что он испугался, о многом сказал Карифе. Потому что не пистолет нагнал на гиганта страх, а то, что он прочитал в глазах Винчи, несомненную решимость применить оружие. «Умничать нехорошо в любых обстоятельствах», заметила Амин, ухитрившись произнести фразу спокойным, ровным голосом, и, помолчав, добавила, «Полагаю, Гуннерсону нужно подняться и привести себя в порядок». «Полагаю, вы правы, командир», — кивнул Джихути. «А дальше его действиями можно было залюбоваться, поскольку оказалось, что полный с виду бородач умел двигаться и ловко, и грациозно, и при этом он специально замедлился, чтобы на этот раз агенты все увидели». Винчи вытащил пистолетный ствол изо рта гиганта, но не убрал оружие, выставил левую руку, не позволяя шведу подняться, плавно сделал шаг назад, убрал руку и сделал еще один шаг, выйдя на расстояние удара. Все это время Джа продолжал держать Гуннерсона на прицеле, лишь оказавшись в двух шагах и убедившись, что гигант не собирается драться, убрал оружие в кобуру И мило улыбнулся коллегам. «Он меня оскорбил», — сообщил Гуннерсон, поднимаясь с пола. «Ты начал драку», — ровно произнесла Карифа. «И когда все закончится, получишь взыскание». «Я ты», — подтвердила Амин. Гуннерсон пробубнил под нос парочку грязных ругательств и вернулся на свой ящик. Карифа посмотрела на Рейган. Увидев гиганта на полу, та вскочила, но, к счастью, не бросилась на помощь, сообразив, что за этим последует джа прострелит шведу голову и направит пистолет на нею, и выстрелит, если она не остановится. Он сделал бы так, потому что в тот момент перед ними стоял не улыбчивый представитель заказчика, а человек на работе. Рейган не бросилась, и тем спасла Гуннерсону жизнь. Теперь же она сидела на ящике и задумчиво изучала ногти, всем своим видом показывая, что разборки тупых мужиков ее абсолютно не волнуют. Филипп же полностью сосредоточился на экране смартфер. «Покажи оружие», — велела Карифа. Винчи вновь поднялся с ящика, вытащил из кобуры пистолет, разрядил его и протянул командиру. Он подчеркнуто демонстрировал полнейшее послушание. «Не узнаю модель», — призналась Амин после короткого осмотра. «Пистолет сделан на заказ», — объяснил Джихути. «Подогнан под меня и позволяет использовать усиленный патрон». Удобная рукоятка. Настоящая носорожья кожа. Дорогой? Да. Больше не вынимай его без моего приказа. Слушаюсь, командир. Карифа повернулась к Филиппу. Паркер, мне нужна информация обо всех судах, которые вышли из Кейптауна после... Амин замялась и бросила быстрый взгляд на Винчи. В течение суток после благотворительной акции, подсказал Бородатый, возвращаясь на свой ящик. «Дату напомни. Паркер отыщет?» «Я отыщу», — подтвердил Филипп. «Хорошо». Карифа выдержала короткую паузу и вновь обратилась к Винчи. «Ты молодец». «Знаю», — с улыбкой ответил тот. «Он молодец, потому что узнал, что нужно искать корабль?» — фыркнул Гуннерсон. «Судно», — поправил гиганта Джа. «Есть разница. Корабль всегда военный. И то, и другое плавает. Дерьмо тоже». «При чем тут дерьмо?» — не понял швед. «При том, что каждое слово имеет смысл, и в этом его ценность», — объяснил Джихути. «Но не все это понимают». «Не начинай снова», — холодно велела Карифа. «Как скажете, командир». Гуннерсон сжал кулак так, что хрустнули суставы, и ушел в хвост самолета. После короткого колебания Рейган последовала за ним, Паркер принялся собирать сумку, а Карифа с улыбкой закончила. «Ты молодец, но ты говнюк!» Винчи усмехнулся, но промолчал. Самолет стал заходить на посадку. Международный аэропорт Кейптауна встретил гостей неприветливо. Или не аэропорт? Наверное, не аэропорт, потому что и по виду, и по сути его теперь можно было с полным правом назвать военной базой. Исчезли пассажирские самолеты, когда президент объявил о начале эпидемии Пилоты разворачивали машины в воздухе, не желая совершать посадку в зачумленном городе. Одновременно из Кейптауна улетало все, что могло оторваться от земли, и люди платили гигантские суммы за спасение. Точнее, за то, чтобы оказаться в карантинном лагере аэропорта назначения. Но как ни крути, это лучше, чем жуткий ад умирающего Кейптауна. Пассажирские лайнеры сменила военная техника. Самолеты, конвертопланы и вертолеты. Территорию обнесли двумя дополнительными рядами колючей проволоки, между которыми разбросали противопехотные мины. Каждые 50 метров автоматическая пулеметная вышка. Вдоль периметра то и дело курсируют роботизированные бронеавтомобили с пулеметными башнями. Огонь открывается без предупреждения. На крыше главного здания расставлены минометы и пулеметные гнезда, по ночам пространство освещается прожекторами. А объект, международный аэропорт Кейптауна, можно было с полным правом назвать военной базой в осаде, потому что, несмотря на отмену эвакуации, его окружали люди, тысячи людей, умоляющих вызволить их из Кейптаунского ада и увезти прочь, куда угодно, лишь бы подальше. Здоровые и умирающие, мужчины и женщины, взрослые и дети. Из их импровизированных лагерей доносились выстрелы. Раньше только по ночам, теперь в любое время. А еще слышались крики и плач. Там убивали, насиловали, сходили с ума и молились. В самом городе было еще страшнее, но то, что творилось вокруг аэропорта, заставило военных держаться от периметра подальше. Командующий запретил наземное перемещение сообщил встретивший группу майор Корнелли. «Нападают?» — обронил вопрос Джихути, усаживаясь в открытый внедорожник. «Атаки случаются, но пока не часто», — военный помолчал. «Они окружают машины и просят спасти, показывают детей, плачут». Гуннерсон отвернулся. Рейган закусил губу. А вот Паркер остался спокоен. Но все знали, почему. Перед посадкой Филипп принял успокоительное. Знал, что его ждет внизу. Знал, что не выдержит. Вот и вмазал лошадиную дозу расслабляющего коктейля. На первом этапе действия вируса напоминает простуду. Больного знобит, у него поднимается температура, появляется боль в горле. Второй этап. Температура спадает. Возникает прилив сил, но начинается кровавый кашель. Кожа становится очень белой, а глаза, ногти, губы и язык чернеют. «Кожа белеет даже у африканцев?» уточнил Гуннерсон. «Да. Третий этап. Впрочем, и так было понятно. Смерть. коматаян Очень трудно оставаться спокойным, когда они показывают бледных детей. Очень белых детей с черными глазами и черными ногтями. Я...» Майор замолчал почти на полминуты, после чего продолжил. Последней каплей стала попытка прорыва. Как только ворота открылись, чтобы пропустить медицинский конвой, На территории устремились несколько сотен. Корнелли вновь сбился, но на этот раз взял себя в руки гораздо быстрее. Несколько сотен человек. Как вы справились? Карифе удалось задать вопрос почти равнодушно. Роботы, — коротко ответил майор, — солдаты бы не справились. А броневики с башнями всего лишь исполнили заложенный в них алгоритм. Конвой вернулся на базу, и больше мы по земле не ходим. Только вертолеты или конвертопланы. Сбрасываем продовольствие и лекарства с высоты трех-пяти метров и уходим. Где берете грузы? В порту. Цепляем подвесные платформы, делаем столько вылетов, сколько получается в течение дня. Заправляемся и возвращаемся сюда. Из порта тоже перестали выезжать? Перестали, кивнул военный. По той же причине. Мог бы и не объяснять. Агенты догадывались, что их ожидает, но реальность, как это часто бывает, оказалась страшнее ожиданий, страшнее и тоскливее. И если уж Джа перестал улыбаться и спрятал глаза под черными, как битум, смартвер, то можно представить, что переживали остальные агенты, не такие хладнокровные, как улыбчивый представитель заказчика. «Море — самая большая проблема», — продолжил Каннелли. «Эскадра прекрасно оснащена» но не в состоянии заблокировать все побережье, и контрабандисты уже наладили бизнес, за золото вывозят людей. Насколько успешно?» жестко осведомился Винчи. «Мы считаем, проскочить удается примерно 40% контрабандистов. Почему так много? Они идут ночью, не зажигая огней, на радарах не отображаются, от тепловых датчиков закрываются маскировочной тканью. Отыскать их могут только дроны, Но мы пока не располагаем достаточным количеством. Через два дня мы удвоим группировку, и станет легче. А пока люди бегут из Кейптауна, и сорока процентам из них это удается. Подытожила Карифа. зараз расползается. Она поняла, что имел в виду Джихути. Да, помолчал кивнув канелли Мы прогнозируем новые очаги в ближайшие пару дней. Надежда лишь на WHO. Они должны отыскать вакцину». И майор машинально посмотрел на правое крыло здания, в котором развернулась полевая лаборатория. Работа в ней шла круглосуточно, однако хорошие заголовки в новостных лентах пока отсутствовали. «Смерти не прекращаются?» — продолжил расспрос Акарифа. «Нет. Много жертв?» «Вам официальные данные или нашу оценку? Вашу?» «Мы считаем, что на сегодняшнее утро вирус убил примерно 350 тысяч человек». Гуннерсон прорычал что-то невнятное. «Что делаете с трупами?» Зачем-то осведомился Джа. Рейган посмотрел на него осуждающе. Карифа удивленно. Гуннерсон зло. А вот Каннелли, к удивлению агентов, вопроса не удивился и ответил на него тем же тоном, каким вел рассказ до сих пор. Мы платим тем, кто остался на территории, и они...» Он потер пальцами. «В общем, у них есть бульдозеры». «Чем платите?» «Наркотиками». «Как проверять выполнение?» «С воздуха». «Справляются?» «Пока да, но работают на пределе возможностей». «Я не ослышался?» — не сдержался Гуннерсон. «Ты интересуешься похоронами? Почему?» «Если не хоронить мертвых». «Начнется распространение других заболеваний», — ровно объяснил Винчи. «Это важный, и я думал, очевидный вопрос». Швед покачал головой, но промолчал. Рейган сплюнула за борт. Паркер что-то изучал в смарт -вер. «Ты очень холоден», — заметила Карифа. «Ты сама сказала, что я говнюк», — без улыбки напомнил Джа. «Ты гораздо хуже». «Спасибо». «Не могу не заметить, что в вашей команде царят удивительные взаимоотношения», — произнес канелли «В армии подобное невозможно?» «Поэтому мы и выбрали, Джи-Эс, — хмыкнул Бородатый. «Служить и защищать, и все такое». «Прекрасно вас понимаю. Спасибо». «Вы сказали, что прогнозируете другие очаги заражения», — осторожно произнесла Карифа. «А точных данных нет?» канелли помолчал, спокойно реагируя на направленные на него взгляды, после чего напомнил. Все понимают, что эта информация строго для служебного пользования. Разумеется, сегодня утром WHO подтвердил наличие вируса в Порт-Элизабет. Мы пока придерживаем эту информацию. Зараза поползла по Африке. Порт-Элизабет невелик, его можно прикрыть. Но что будет, если полыхнет Йоханнесбург или Луанда? Пробормотал Джихути. Лучше об этом не думать, угрюмо ответил военный. Мы здесь для того, чтобы они не полыхнули, — резко бросил Карифа. — Знаю, — кивнул Винчи, — но Орг нас опережает. Внедорожник остановился у центрального входа в аэровокзал. И Каннелли проводил гостей в кабинет генерала Стюарта. Командующий международным контингентом адмирал Магара находился на флагманском корабле эскадры авианосцы Рузвельт». И Амин договорилась, что встретится с ним после того, как разберется с белым возмездием. Стюарт оказался невысоким, очень сухим и очень улыбчивым мужчиной лет пятидесяти. Он встретил агентов по-простому, у дверей, пожал руки, предложил присесть и, задав дежурный вопрос о дороге, перешел к делу, даже не выслушав дежурный ответ, что «добрались нормально». «Мои ребята проанализировали движение морских судов», В указанный вами период и обратили внимание на два примерно одинаковых по размеру коммерческих судна, которые очень медленно, с остановками, движутся вдоль побережья к экватору. Первое — русалка доброй надежды, направляется к Луанде. Второе — Джонс-29, находится на траверзе Мапуту. Луанда. Гуннерсон хрюкнул, Рейган тихо выругалась. Паркер что-то посмотрел на экране смартфейр и негромко сообщил. «Девять с половиной миллионов жителей». «Что случилось?» — нахмурился Стюарт. «Нельзя позволить русалке войти в порт Луанды», — жестко ответила Карифа. «Мы предполагаем, что на судне находятся контейнеры с вирусом». «Можем его потопить?» — пожал плечами генерал. «Нужно допросить тех, кто находится на борту». Кхм». Генерал вопросительно посмотрел на канели Если верить спутнику, русалка придет в Луанду не раньше, чем через 10-12 часов, — сообщил майор. В Гвинейском заливе находится авианосец «Картер». Полагаю, у них есть возможность выслать на перехват десантников. — Свяжитесь с «Картером», — кивнула Амин. Нужна штурмовая команда и страховка на тот случай, если десантники не успеют или не справятся. — Поднимем истребитель и при необходимости потопим русалку, — спокойно произнес Стюарт. «Что со вторым судном?» «Я бы хотел заняться им лично. Мы сможем организовать штурмовую операцию отсюда?» «Безусловно». А в следующий миг на крыше застучал пулемет. Первая очередь получилась короткой, резкой, похожей на вскрик. Но затем пулемет зашелся в длинной фразе, и его подержали с двух вышек. Карифа вздрогнула. Паркер съежился. Рейган машинально сделала шаг назад. Гуннерсон повернулся к окну. А спокойным остались только военные и джихути, который поправил смартвер и небрежно осведомился. «Заградительный огонь!» «К счастью, с ним справляются роботы», — негромко ответил генерал. «К счастью!» «Дерьмовая ситуация, сэр», — произнес Винчи, снимая очки и глядя Стюарта в глаза. «И я хочу сказать, мы постараемся сделать так, чтобы все это поскорее закончилось». Несколько секунд мужчины смотрели друг на друга, а затем старый офицер кивнул и взял джихути за плечо. — Постарайся, сынок, очень постарайся. И если получится найти орка, не доверяй его смерти роботам. Насладись сам. Пусть эта скотина сдохнет. — Я вас понимаю, сэр, — серьезно ответил Винчи. — И если получится, сделаю. Грохот. Непрерывная, непрекращающаяся вибрация. Скука переходящее в легкую дрему, но в первую очередь грохот, рев двигателей, от которого спасали только массивные наушники. Давящий, раздражающий грохот. Однако Джихути относился к нему с философским спокойствием, поскольку давно пришел к выводу, что военные всего мира считают звукоизоляцию абсолютным злом и борются с ней, не жалея себя. Если можно сделать так, чтобы устройство орало, стучало, вопило, въезжало, громыхало, чавкало или, на худой конец, неприятно жужжало, оно обязательно будет орать, стучать и жужжать. Видимо, чтобы солдат случайно не уснул. Поэтому в десантном отсеке Белл Ви-46 никто не спал, за исключением Гуннерсона. Оказавшись на конвертоплане, гигант поинтересовался, сколько им лететь. Услышал, что больше трех часов, довольно улыбнулся, отработанным движением оперся на ручной пулемет, поправил наушники и мгновенно уснул, вызвав завистливые взгляды десантников. Остальные маялись. Кто-то играл, кто-то смотрел шоу, кто-то просто скучал в ожидании инструктажа. Рейган о чем-то шепталась с сержантом-брюнеткой, Паркер привычно уткнулся в гаджеты, а Джихути и Амин или неспешный разговор с Каннелли. «Ваша операция нас выручила», — признался майор. «Чем?» — удивилась Карифа. «Мы дали им возможность заняться реальным делом», — объяснил Винчи. «Совершенно верно», — подтвердил Каннелли и повернулся к Карифе. «Военным нужен враг, агент Амин. Тот, с кем можно воевать. А перепуганные, зараженные страшным вирусом люди — умирающие люди. Они не враги, они несчастные, и я...» Я не знаю, как бы мы выкручивались без роботов. «Думаю, вы потеряли бы аэропорт пару дней назад», — предположил Джа. «Скорее всего», — не стал спорить майор, — «стрелять по гражданским — это неправильно». «Держать карантин — сложная и неприятная задача, но она неимоверно важна», — хмуро произнесла Амин, недовольная тем, что повторяет слова Джихути, но знающие, что они правильные. «Если бы не ваши парни, майор», «Зараза давно попал бы по континенту». «Она и так ползет», — угрюмо напомнил военный. «Но мы выиграли время для ученых. У WHO до сих пор нет вакцины». «Мы выиграли время», — упрямо повторила Карифа. «Это единственное, что мы сейчас можем выиграть». «Да уж». Перед вылетом им предложили надеть армейское боевое снаряжение, комбинезоны, полная бронезащита — шлемы с системой взаимодействия, видеокамерой и множеством других приспособлений, однако агенты отказались. Они умели им пользоваться, но, работая под прикрытием, применяли нечасто, а на судне тяжелое оборудование могло скорее помешать, чем помочь. Поэтому Карифа решила ограничиться напичканными электроникой, шлемами и облегченными бронежилетами. Оружие тоже оставили свое. Рейган и Амин Выбрали короткие автоматы, прекрасно подходящие для боя в замкнутом пространстве. Гуннерсон привычно взял пехотный пулемет, а вот «Джихути» ограничился автоматическим пистолетом с удлиненным стволом, зато приладил на спину медицинский рюкзак, сообщив канелли что, помимо всего прочего, является сертифицированным санитаром. Появление в отряде второго спеца десантников обрадовало, а вот у Карифы сообщение «Джа» вызвало сомнение. Что за клоунада? Я действительно умею спасать людей. Винчи хитро улыбнулся. Помимо всего прочего. Все прочее получается у тебя лучше. Откуда ты знаешь? Поднял брови бородатый. Это наш первый бой. Сужу потому, что ты до сих пор жив, язвительно ответил Амин. Разумно. Зачем тебе медицинский комплект? На всякий случай. Например. Вдруг во время боя вояки увлекутся и пристрелят нужных нам людей почти серьезно произнес Джа. Представь, лужи крови, предсмертные хрипы, тень старухи с косой приближается. Тут выскакиваю я и... Спасаешь меня от позора. Именно. Спорить с Винчи было решительно невозможно. И Карифа замолчала, приказав себе продолжить терпеть болтуна. Терпеть и делать свою работу. И еще Амин поймала себя на мысли, что ни разу не подумала о Гуннерсине, хотя взяла гиганта в отряд только потому, что он ей нравился. Но проклятый Джа занял все ее мысли. А то, как он обошелся с Гуннерсеном в самолете, отбило у Карифы всякое желание затевать интрижку. «Заходим на цель», — сообщил пилот. «Готовность десять минут». «Приготовились», — распорядился канелли Надевать поверх снаряжения костюма биологической защиты не требовалось. Армейские фулл-фейс-шлемы снабжались респираторами, нанофильтры которых не пропускали вирус, а материал комбинезонов и перчаток надежно защищал кожу. Услышав приказ, десантники опустили забрала экраны ожили, и на них появилось изображение Карифы. «Последний инструктаж, господа», — жестко и очень отчетливо произнесла Амин, глядя в камеру своего шлема. «Наша основная задача — взять как можно больше пленных». В идеальном случае нужно арестовать всех находящихся на борту «Джонс-29» пассажиров и членов экипажа. Единственное требование – они должны быть в состоянии отвечать на вопросы. Избивайте, применяйте светошумовые гранаты и тазеры. При необходимости стреляйте по ногам, но берите живыми. Особенно тех шестерых, чьи фотографии загружены в систему распознавания лиц. Все понятно? Вопросов ни у кого не возникло. «Готовность пять минут», — произнес пилот. «Тепловизоры показывают, что на борту 14 человек». «Джонс-29» появился в зоне прямой видимости, и десантники одновременно взмолились о том, чтобы у террористов не оказалось переносных зенитных комплексов. Разумеется, активная система защиты засечет ракету и, скорее всего, сумеет от нее избавиться, но вероятность благополучного исхода встречи составляла всего 70%. И такой риск парням не нравился. «Две минуты!» Конвертоплан начал сбрасывать скорость. Гуннерсон передернул затвор пулемета и многозначительно посмотрел на Винчи. «Если потребуется, я тебе позабочусь», жизнерадостно пообещал тот, не вынимая пистолет из кобуры. «Или сделаю чучело». «Ты это тоже умеешь?» «В молодости брал уроки у знаменитого таксидермиста», рассказал Бородатый. «Так что не волнуйся». Будешь выглядеть как живой. Они общались по открытому каналу и, слышавший разговор десантники, захихикали. — Не каркай! — рявкнул гигант, поднялся, подошел к распахнувшемуся люку, ухватился рукой за фал и спрыгнул в тот самый миг, когда конвертоплан завис в двадцати футах над палубой. Военные посыпали следом. — Он всегда такой быстрый! — осведомился Джа. — Не знаю, я с ним не спала, — отрывисто ответил Рейган. А хотела бы? Заткнись. Какие планы на вечер? Я из другой лиги. И никогда не экспериментировала? Заткнись. Он нервничает, заметила брюнетка-сержант, рядом с которой синеволосая провела весь полет. Судя по всему, она тоже была из другой лиги, но Винчи это не смутило. Выбросим адреналин совместно, рассмеялся он. Козел! Брюнетка нырнула вниз, и в этот момент на палубе раздались первые выстрелы. Экипаж Джонса опомнился и попытался организовать сопротивление. Идущая за сержантом Рейган не сказала ничего, но перед тем, как ухватиться за фал, посмотрела на Джа весьма многозначительно. А когда она спрыгнула, стоящая последний карифа недовольно заметила. «Ты переигрываешь. ревнуешь Козел!» «Не занимай сегодняшний вечер!» Брюнетка сержанта ошибалась, Джихути не нервничал. И уж тем более не боялся а его поведение в боевой обстановке выдавало человека опытного, умелого и чрезвычайно хладнокровного. Ловко соскользнув на палубу, Винчи рывком ушел из открытой зоны, добрался до надстройки на пару секунд раньше явившейся последней карифы, выждал, определяя, не находится ли под огнем, и следующим рывком скрылся внутри, намереваясь в числе первых добраться до капитанского мостика. Опустевший конвертоплан взял чуть выше и правее, но продолжал висеть над судном, и стволы его автоматических пулеметов пребывали в постоянном движении, готовые в любой момент поддержать абордажную команду. Пока этого не требовалось, однако действия военных были далеки от идеала. «Шесть пленных и два трупа», оповестил команду оставшейся в летающей машине Паркер. «Господа, будьте внимательны», — потребовал Амин, Они должны ответить на вопросы. «Хочу заметить, что они сопротивляются», — проворчал канелли «Вы этого не ожидали?» Кто-то рассмеялся, но тут же смолк, поскольку на палубе вновь зазвучали выстрелы. Все понимали, что шансов на спасение у террористов не было никаких. Паркер просвечивал судно, фиксируя перемещение противника в режиме реального времени и передавал информацию на тактическую карту, отображающуюся на забралах десантников поэтому удивить военных террористы не могли при всем желании. Если они бежали, их поджидали за углом. Если готовили засаду, десантники обходили ее и нападали сзади. Двое убитых в начале операции были матросами, попытавшимися помешать десанту. Их расстреляли автоматические пулеметы. А дальнейшая зачистка судна шла за явным преимуществом военных и в полном соответствии с распоряжением Карифы. через 10 минут Оставшиеся 12 террористов лежали лицом вниз на палубе, связанные и живые, если не считать одно легкое ранение в руку и две контузии от светошумовой гранаты. Потери у военных отсутствовали. «Отличная работа», — похвалил своих ребят Каннелли. Хвалить разработчика операции не имело смысла, поскольку захват Джонса-29 стал чистой воды импровизацией, прошедшей гладко лишь благодаря тому, что среди террористов отсутствовали профессионалы. — Что со вторым судном? — отрывисто спросила Амин. — Соприкосновение через десять минут, — доложил Паркер. — Передай, что наша операция завершилась успешно, однако приказ об обязательном аресте террористов я не отменяю. Она подошла к пленным, включила внешние динамики и пнула ногой одного из них. — Нам нужна информация. — Мы ничего не скажем, — прохрипел террорист. Система распознавания лиц определила его как Смита, одного из лидеров белого возмездия. Мы скорее умрем, чем что-нибудь скажем. Судя по всему, он был убежден в своей правоте или старался выглядеть убежденным. Амин присела на корточке, несколько секунд рассматривала Смита, не открывая забрала. Карифа знала, какое неприятное впечатление производит На связанных людей вид армейского снаряжения, после чего пообещала. Ты умрешь. Что?» — не понял Смит. «Ты умрешь. Это я могу тебе гарантировать. Но ты и твои друзья готовы к смерти, ведь так?» Террорист промолчал. Он явно ждал другого обращения, возможно, переговоров, и только сейчас сообразил, что сотворенное им зло приводит нормальных людей в такое неистовство, что они забывают о законе и правилах. «Но прежде чем умереть, ты расскажешь мне все, что я хочу знать», — закончила Карифа. «Сам будешь умолять выслушать». «У меня есть права», — хрипло бросил Смит. «Больше нет». Стоящий в шаге Каннелли сплюнул и добавил. «Ты даже не представляешь, что тебя ждет». Террорист побледнел. Карифа прищурилась, раздумывая, не заняться ли Смитом сейчас, пока он растерян и подавлен. Но от Винчи поступил вызов. И Амин с поспешили в трюм, где Бородатый обнаружил многочисленные палеты с питьевой водой в пластиковых бутылках, маркированных эмблемой Красного Креста. Они знали, что после начала эпидемии люди будут брать воду только у проверенных поставщиков и замаскировались под Красный Крест. угрюмо произнес Джа, оглядывая страшный груз Джонса-29. Они заходили в порты, представлялись работниками комитета и раздавали свою отраву. канелли процедил короткое ругательство. Укорив изжались кулаки, и чтобы успокоиться, ей пришлось досчитать до десяти. — Ты осмотрел все судно? Винчи правильно понял вопрос и отрицательно мотнул головой. — Никаких следов лаборатории. — То есть ты ошибся? — Только в том, что они из себя представляют, — признал Джа. Я предполагал, что белое возмездие способно на большее, чем быть курьерской службой. «И что теперь делать?» — разочарованно спросил канелли «Выясним, откуда они взяли воду?» — пожала плечами Карифа. «Это наш единственный след».